Глава 32. Халим не пришёл ко мне вечером, а Саадат подтвердила, что он в своей комнате. Скорее всего, ждёт Дави у себя, или же пойдёт к ней сам. Чтобы не думать о том, чем он занимается с ней, я забрала сына в свою постель, покормила его и прикипела взглядом к родной кровиночке. Амир тихо посапывал, иногда его маленькие кулачки сжимались и разжимались. Высокий лоб, красивые огромные глаза и чёрный пушок на голове. Он так похож на Халима, что это даже пугает. Я должна воспитать его правильно. Кем бы ему ни суждено было стать в будущем, я не позволю превратить его в такого же зверя, как Халим. Когда дверь неожиданно распахнулась, я дёрнулась, и малыш капризно захныкал во сне. В комнату вошёл Халим, молча прошёл к кровати по-доброму улыбнулся, увидев крошечный комочек рядом со мной. «Он должен спать в своей комнате. Он будущий мужчина Рейхана. Обратился ко мне в полголоса, не желая разбудить Амира. Он совсем малыш ещё. Да и чем мне заниматься, если не воспитанием сына? Кстати, что ты здесь делаешь? Пошла в наступление я. Пришёл к своей жене». Расстегнул пуговицы рубашки, снял её, а я невольно залюбовалась жилистым смуглым телом. Наш сын будет невероятно красивым. «Почему не к первой?» — спросила язвительно. «Потому что хочу вторую», — лаконично ответил бесстыдник. «Я не хочу тревожить Амира. Он только уснул». «Мы не будем его тревожить». Закончив с одеждой, лёг на кровать с другой стороны. Лёг и застыл взглядом на сыне. «Он всё время плакал без тебя. Я не мог этого выносить. Ни одна ненька не справлялась с ним». Говорит, тихо и склоняется к сыну. Целует его в пушистую макушку. «Халим сейчас совсем не похож на себя. В нём, оказывается, есть нежность и любовь. Это всё потому, что нельзя забирать ребёнка у матери. Это противоестественно. Ты права. Но что я мог сделать?» Как ещё было заставить тебя вернуться? Я не хотел делать это силой. И тем не менее сделал. Начинаю вскипать я. Останавливает только присутствие Амира. Ты могла не приезжать, хитро щурит глаза, рассматривая моё лицо. И оставить своего ребёнка гадюки дави? Вот уж нет. Халим беззвучно засмеялся, взял меня за руку и поцеловал ладонь. «Ты бываешь очень забавной». «А ты бываешь очень жестоким. Вряд ли нас что-то может изменить». «Ну почему же?» — коснулся пальцами моей щеки, затем губ. «Я готов измениться для тебя. Помнишь, мы уже говорили об этом? Всё зависит от тебя. Я не представляю, как можно перевоспитать взрослого состоявшегося человека. Как такого научить любить? Если бы всё было так просто, Рейхана, я бы тебя об этом не просил». Мы замолчали, вперевшись взглядами друг в друга. Амир смешно причмокнул, повернул головку ко мне. «Я благодарен тебе». Снова нарушил тишину Халим. «За что?» «За сына. За то, что не убила его. Я был уверен, что ты сделаешь это. И сильно удивился, когда узнал, что ты решила родить его. Вот как. И как ты собирался меня остановить?» «Никак. Выбор оставался за тобой». «Если бы ты убила моего сына, я бы заставил себя забыть о тебе». В глаза мне смотрит, не моргая. «Выходит, я сама сделала выбор? Даже не верится, что он предоставила мне всё решить самой. Ну, почти. Выбрала-то я не его, а сына?» «Выходит, так, Райхана. Почему ты не приехал? Почему не позвонил хотя бы? Ты же мог выйти на связь, раз всегда знал, где я». Мы могли бы поговорить и не устраивать вот это всё. Твоя жестокость не знает границ, Халим. Ты должна была испытать боль Райхана, как испытал её я в тот день, когда ты пудло бросила меня и сбежала. Клянусь, я хотел убить всех, кто тебе помог, но пощадил их, и это тоже ради тебя. Я бы тебя не простила. И ты знаешь об этом? Знаю. Я всё о тебе знаю, женщина. Что ж... «Спасибо, что никого не убил. Но что дальше?» «Всё зависит от тебя», — улыбнулся, когда сын икнул. «Едва ли. Ты ведь не готов отправить Давию прочь из этого дворца. И ты с ней спишь. Для меня это неприемлемо. Я не хочу видеть, как она расхаживает по коридорам со своим животом. Ты видел, как она ходит, выпячивает живот, чтобы его было видно?» Халим снова засмеялся. «Мне запретить ей выпячивать живот?» Нет. Отправить её в другой дворец. У тебя их много? А ты, значит, останешься в резиденции. Хитро ухмыляется. Именно этого я и хочу. Уверена, она хочет того же, если не похлище. Так что тебе придётся сделать выбор. Женщины. Вздыхает он и ругается по-арабски. Не говори так при сыне. Закрываю малыша руками, желая его оградить от мерзости и грязи. Я... «Подумаю насчёт Дави, а ты подумай насчёт того, чтобы стать моей женой во всех смыслах. Иначе не как Рейхана». В его глазах я увидела решимость. Для себя он уже сложил пазлы в единое целое и знает, чего хочет по-настоящему. «Ход за мной».